Глава 67. Чтобы снова почувствовать себя человеком, суток отдыха оказалось недостаточно. Начать с того, что руки и лицо горели, словно Маклин съездил на пару недель в тропике, а крем для загара забыл дома. И еще его не оставляло чувство нереальности всего произошедшего. Да, он слышал, что недостаток кислорода может порождать самые странные галлюцинации, но от этого ничуть не легче. «Так вы находились внутри, когда всё случилось? Чёрт возьми, инспектор, что это было-то?» Вырванный из своих грёз, Маклин внезапно вспомнил, где он и кто с ним рядом. Пожарный дознаватель Джим Баррус изучал исходящие паром развалины, что раньше были кузнечными цехами Макмэри. От огромного здания осталось не так много. Крыша сгорела целиком, стены наполовину обрушились. С места, где они стояли, дальше начинались сплошные обломки. Маклин видел обрубки чугунных столбов, раньше поддерживающих стропила. Теперь они, почернявшие от золы, торчали из куч мусора. С другой стороны здания команда пожарных осторожно расчищала завалы в поисках тел. «Я должен был заехать сюда на следующей неделе для оценки пожароопасности здания», сообщил Барус. «Похоже, владельцы слегка опоздали. Как вы говорите, начался пожар». Маклин что-то пробормотал насчет свечки и мусора на полу. «Господи, каким же надо быть идиотом, чтобы залезть сюда со свечкой?» Вместо ответа Маклин закашлялся, сморщившись, когда грудную клетку пронзила острая боль. Он от предыдущего-то пожара толком не отошёл, а тут ещё вот это. «Дело не только в свечке. Всё загорелось слишком уж быстро. Языки голубого пламени вдоль стен. Никогда ничего подобного не видел». «Голубого пламени?» — Барус задумался. «С желтоватым оттенком, и вы говорите, что жарко было еще до пожара?» Маклин кивнул. «А серое случайно не пахло?» Маклин не был уверен, чем там пахло. В его голове все смешалось. Ему не следовало здесь находиться, нужно было попросить выходной. Возможно, месячный отпуск. Или отправиться в больницу. Только больница сейчас пугала его даже больше, чем работа. «Пожалуй, пахло, — наконец подтвердил он, — тухлыми яйцами. Бароус окинул взглядом руины, развернулся и пошёл в сторону. Маклин следовал за ним. Дойдя до ближайших кустов, пожарный принялся долбить землю каблуком. Через какое-то время он подобрал в образовавшейся ямке кусок блестящего чёрного камня и понюхал его. В этой местности копали уголь ещё при римлянах, возможно, и раньше. Он протянул камень Маклину. На ощупь камень оказался тёплым, впрочем, Учитывая недавно бушевавший здесь пожар, это было неудивительно. Поднеся его к лицу, он тут же безошибочно ощутил серную вонь. Обожжённому горлу она не понравилась. Маклин уронил камень и согнулся в припадке кашля, продолжавшегося, пока он не выкашлял густой ком мокроты. «Прошу прощения, мне надо было сообразить», — виновато сказал Барроус. «Ожог дыхательных путей, штука ещё та!» «А при тут уголь?» И поинтересовался Маклин, когда к нему вернулся голос. Он наступил на обороненный камень и пинком отбросил его. Ну, во-первых, здесь всё кругом изрыто с незапамятных времён. Шахты, штрейки, всё такое. Потом в земле осталось ещё полно угля. Если ехать отсюда в сторону Билстона, там будет целое месторождение. Долина чуть ли не до половины заполнена углем. Но с ним тоже не всегда всё просто. Уголь может залегать, скажем, под старой свалкой, Или слой оказывается газоносным. Слышали про взрывы метана в шахтах. Думаю, именно это здесь и случилось. Ну и плюс ещё подземный пожар. Могло гореть годами, а никто ничего и не заметил. Земля как следует прогрелась, газ начал сочиться сквозь трещины, дошёл до цементного пола фабрики. Наружу он мог выходить только там, где пол соединялся со стенами. Стоило поджечь, и вот они, языки синего пламени вдоль стен, Вы там, наверное, как в духовке себя чувствовали. И на других фабриках то же самое?» Маклин знал, что услышит в ответ, но спросить следовало. «Нет, на других вряд ли. Стоит, конечно, посмотреть старые карты и схемы горных работ, но всё равно нет. Я понимаю, как такое могло случиться здесь. Но в городе невозможно. Так или иначе, мы не знаем, что послужило непосредственной причиной остальных пожаров. На той фабрике, что в Слейтфорде». «Бродяги развели костёр в помещении администрации», — возразил Маклин. «Странно, что вы не упомянули об этом в отчёте». «Разве?» — Бароуз снял каску и задумчиво поскрёб лоб. «Сказать по правде, скорее всего, забыл. Зима для меня не самое лёгкое время. Вы не любите холод?» «Нет, инспектор. Слишком много пожаров». Маклин выдавил улыбку, и тут его посетила ещё одна мысль. «А ваша фамилия? Именно Бароуз?» уточнил он. «Через А» пожарный дознаватель посмотрел на него с недоумением. Потом кивнул. «Да, именно так. У вас в роду никогда не писали ее через «ё». Знаете, был такой писатель, Эдгар Райс Барроуз. К недоумению на лице Барроуза прибавилась озабоченность. «Насколько я в курсе, нет. А почему вы спрашиваете?» «Да, ничего особенного», успокоил его Маклин. «Так, наитие». Тело сержанта Джона Нитхема нашли час спустя. Во всяком случае, Маклин полагал, что это Ниди. Для формального опознания потребуется проверить зубную карту или взять пробы ДНК из обугленных костей. Он лежал ничком, обнимая руками кучку золы, всё, что осталось от его вожделенной книги. Униформа сгорела до тла или спеклась в неразличимую массу с кожей и мышцами. Даже золотая цепь на шее расплавилась, превратившись в драгоценный шлак. Лишь висевший на ней тяжелый круглый медальон валялся рядом с телом. Стараясь не прикасаться к телу до того, как приедет патолога-анатом, Маклин стал рыться в карманах в поисках пакета для доказательств или резиновых перчаток, чтобы поднять медальон. Тогда-то он и осознал, что тонкая полоска ткани, оторванная от платья Кёрсти, пропала. Он попытался восстановить в памяти произошедшее. В подземной часовне полоска была с ним. А что дальше? Он вспомнил, как сжимал её в пальцах. А потом она исчезла. Сгорела в пламени. Последнее, что осталось от кёрсти. Означало ли это, что о ней пора забыть? Глаза обожгло слезами, и он был вынужден отвернуться. Сунув руки поглубже в карман, Маклин выпрямился и шагнул прочь от тела, выглядевшего на удивление мирно и спокойно. Нетронутый медальон так и остался лежать рядом. Патолога анатом опаздывал. Но Маклин, удаляясь от здания фабрики, вдруг осознал, что на дальнейшее расследование ему наплевать. Пускай этим займётся кто-то другой. А он сыт по горло. «Вам посылка, сэр. Только что доставили с курьером». Стоя в дверях кабинета Маклина, констебль Крэг изо всех сил делала вид, что не таращится на него. Впрочем, винить её было не за что. Зрелище, надо полагать, не самое обыденное. Шесть швов на правом виске, синяки вокруг глаз, опаленные волосы, щеки красные, словно у потомственного алкоголика. И от запаха дыма он тоже никак не мог избавиться. Казалось, запах неотступно следует за ним. Спасибо, констебль. Поставьте на стол. Если найдете куда, конечно. Выполнив указания, констебля, однако, не ушла. Словно ей для этого нужно было разрешение. У вас что-то еще? «Не знаю, сэр, может, вы уже слышали, но тот парень, которого мы искали, только что явился в управление с повинной». «Парень? Какой парень?» «Вы должны помнить. На Рождество мы беседовали с его братом». Пит Эйр?» «Да, именно так. Он сейчас в допросной, номер три. Говорит и не может остановиться. Не помню, Дэк, э, старшего инспектора Дагвида, таким счастливым, сэр». «Я бы тоже хотел перекинуться с ним словечком». Маклин вспомнил, что осталось от его дома. Вспомнил белое лицо мертвого соседа. «Спасибо, что сообщили констебле». Кивнув, констебль Крак вышла из комнаты, а Маклин остался наедине с посылкой. В ней что-то булькало, и размер тоже был самый подходящий. Аккуратно разрезав и развернув коричневую упаковку, Маклин обнаружил внутри деревянный ящичек. А в нём бутылку односолодового «Спринг-бэнк» 25-летней выдержки. К ящичку прилагалась записка, в которой ученическим почерком было выведено. «Теперь моя дочка может спать спокойно. Спасибо. Я такое не забываю. Прошу принять этот и другой подарки как небольшой знак благодарности». Подписи не было, но Маклин прекрасно знал, от кого посылка. Он извлек бутылку из ящичка и посмотрел на свет. «Жидкое золото». По правилам, ему следовало немедленно доложить обо всем суперинтенданту. В противном случае подарок от гангстера из Глазго сулил разнообразнейшие неприятности. Был еще один вопрос. Как МакДугал сумел настолько быстро узнать о случившемся? «С другой стороны», — подумал МакЛин, — «разве я не заслужил?» Учитывая состояние горла, попробовать виски он сможет в лучшем случае через месяц. Вернув бутылку в ящичек, он засунул его в стол и отправился в допросную номер три. Если Маклину было хреново, то Питеру Эйру втрое хреновей. Помимо довольно очевидных признаков ломки, все его лицо покрывали синяки, а левую руку он держал так, что можно было заподозрить перелом. Правая рука замотана грязной, окровавленной повязкой. Причем, судя по форме, под ней вряд ли наличествуют все пять пальцев. По-хорошему, место ему в госпитале, а не в допросной. Но Маклин не был расположен сообщать об этому Дагведу, как-нибудь в другой раз. На лице главного инспектора сияло почти невыносимое удовольствие, и причина была достаточно очевидна. Из комнаты для наблюдения Маклин слышал, как Эйр монотонным голосом наркомана перечисляет имена и адреса, практически не задумываясь, как если бы неоднократно отрепетировал весь список. Даже с учетом обычного для Дагвида КПД, для шайки, ответственной за выращивание конопли по всему городу, наступали трудные времена. Представляешь, сам явился. Инспектор Ленгли жадно следил за допросом через полупрозрачное стекло. Чуть ли не на коленях умолял упрятать его за решётку. Он чего-то страшно боится. А как насчёт информации, которую он даёт? Есть хоть какая-то польза? Маклин и сам не понял, зачем спросил. Ответ он знал прекрасно. От того, что он успел сообщить, определённо должна быть. Пока ещё наверняка не скажешь, но похоже, что он был там ключевой фигурой. Он знает все места, всех участников. Говорит, что готов дать показания в суде, если ему зачтут раскаяние и обеспечат защиту. Кто-то получит очередную звездочку». «Ну да», — подумал Маклин. «Мы оба знаем кто, и это вовсе не один из нас». «Ну и как ты думаешь, кто теперь станет основным поставщиком, когда эта шайка сядет?» Ленгли посмотрел на него с недоумением. «Что ты имеешь в виду? Я бы поставил на Глазга. На восточные районы. Маклин открыл дверь, чтобы выйти. Тамошние бандюки уже не первый год ищут случая оттяпать часть местного рынка. Холодный воздух за дверями управления был приятен для обожженной кожи лица, а вот в горле сразу запершило. Маклин нагнал голову, чтобы защититься от ветра, и отправился пешком через весь город. Бабушкина машина стояла в гараже, надежно укрытая от соли на дорогах, взрывающихся зданий. Как только станет чуть теплее, её надо будет как следует помыть. А потом, наверное, отогнать в ту фирму в Лоунхеде, где, по слухам, отлично делают антикоррозийную обработку. «Интересно», — подумал Маклин, «насколько в Альфе мощная электропроводка? Потянет ли полицейскую рацию?» Даже несмотря на финансовый кризис, давно прошедшее Рождество, лопающиеся один за другим банки и безработицу, Растущую быстрее, чем давление у Дагвида, на «Принцесс-стрит», как всегда, было полно покупателей. Маклин уворачивался от мамаш с колясками, старушенцей, чьи зонтики убийцы были раскрыты, несмотря на ясное небо, юнцов в одежде на несколько размеров больше, чем нужно, еще тысячи и одной разновидности представителей рода человеческого. И тут он увидел его, внимательно изучавшего полное собрание детективов Яна Ренкина, в витрине большого книжного магазина. «Андерсон!» На крик горла отозвалось очередным спазмом, и Маклина скрутила в кашле похуже, чем курильщика, смолящего в день по три пачки. «Приятель, с тобой всё в порядке?» С трудом протерев слезящиеся глаза, Маклин уставился на обращающегося к нему человека. На расстоянии тот, возможно, чем-то и походил на Дональда Андерсона. Но вблизи ошибка была очевидной. «Начать с того, что лицо слишком уж круглое. Нос совсем не похож. Да и одежда совершенно не в стиле Андерсона». «Ты, случайно, не меня звал?» Голос тоже совсем не такой. В нем слышалось тепло, даже сочувствие. «Извините», — наконец выдохнул Маклин, с трудом выпрямившись. «Я принял вас за другого». «Да, ерунда». Человек дружески хлопнул его по плечу. «Сплошь и рядом случается». Она лежала на белоснежных простынях под головой высокие подушки. Руки безжизненно вытянуты вдоль тела, к ним ведут провода и трубки. Вокруг кровати, словно стажёры-медики, сгрудились мониторы на стойках, бдительно следящие за тем, чтобы она не переставала дышать через трубку, идущую прямо в горло. Маклин стоял за дверью реанимационной палаты и смотрел через стекло, не решаясь войти. Больше всего он хотел чтобы всё это оказалось лишь кошмаром, от которого можно будет очнуться. «Сэр, простите, я не сообразила». Он обернулся и увидел, что по коридору идёт сержант Ричи. В отличие от него, у неё в руках не было букета дешёвых цветов, купленных на бензоколонке. А вот лицо выглядело похоже, словно они на пару продержались несколько раундов против Мухаммеда Али. Порез на виске был аккуратно зашит, но вокруг него всё опухло, и переливалась различными цветами радуги. «Ей лучше?» — спросила Ричи, кивнув на дверь палаты. «Не знаю. Я сам только что пришёл». «Собираетесь войти?» «Собственно, не такой уж и глупый вопрос, как можно подумать». «Думаю, надо». Маклин глубоко вздохнул и открыл дверь. В палате пахло антисептиком. Мониторы непрерывно бибикали и жужжали, словно сумасшедший компьютер в фантастическом ужастике. Подойдя к кровати, Маклин обнаружил, что Ричи держится в сторонке, и ощутил благодарность за то, что она щадит его чувства. Видеть ему в коме, в окружении той же самой аппаратуры, которая столько времени поддерживала жизнь в бабушкином теле, было невыносимой пыткой. Иной мог бы решить, что технология даёт больному дополнительные шансы, вот только Маклин всё это уже проходил и прекрасно понимал, каковы эти шансы на самом деле. Прикроватного столика не было. Всё место занимали мониторы. Букет неловко повис у него в руке. Маклин понятия не имел, что теперь с ним делать, а главное, зачем он его вообще приволок. Эмма не могла увидеть цветы, и они даже толком не пахли. Что ж, во всяком случае их яркие лепестки оживляли белизну палаты. И он положил букет в ногах кровати. Я, наверное, пойду, негромко сказала Рича с другой стороны комнаты. Я просто хотела «Ну, вы понимаете. Посмотреть, как у неё». Ричи умолкла. «Хорошо», — отозвался Маклин. «Увидимся завтра». «И... Кёрсти, спасибо вам». Когда Ричи ушла, неловкость не исчезла, но Маклин обнаружил в углу палаты свободный стул. Аккуратно раздвинув провода и трубки, он поставил стул к кровати, сел и взял в руки холодную ладонь Эммы. «Она может прийти в себя в любой момент». Маклин обернулся и увидел, что в дверях, через которые только что вышла Рича, стоит молодой врач. Или он просидел здесь уже час или больше, не замечая ничего вокруг. Он не был уверен. При сильных сотрясениях трудно что-то предсказать. Принято считать, что чем быстрее человек приходит в сознание, тем лучше. Но иногда обратное даже предпочтительней. Мозгу требуется время, чтобы восстановиться. Врач подошел к кровати покосился на цветы и снял со спинки карту с медицинскими записями. Намёк Маклину был вполне понятен. «И всё-таки где-то в ваших рассуждениях скрывается «но, доктор»». Врач попытался ободряюще улыбнуться, но, очевидно, он слишком устал за сегодня. Улыбка вышла не особенно убедительной. «Человеческий мозг — это настоящее чудо, и мы до сих пор так мало знаем о нём. Бывает, что ужасные на вид повреждения не оставляют ни малейших последствий. Бывает также, что незначительная травма становится смертельной. Мы сделали всевозможные сканирования и анализы, но до тех пор, пока она не очнется, ничего нельзя предсказать. Вам следует быть готовым ко всему. Последствия могут оказаться необратимыми. Необратимыми. Глядя на лицо Эммы, Маклин постарался не концентрироваться на этом слове. Ее глаза запали, вокруг темнели синики. Волосы, когда-то бойко торчавшие в разные стороны, слиплись и обвисли. Белая кожа, бледные губы. Трудно было узнать в ней женщину, рядом с которой Маклин проснулся каких-то три дня назад. Ещё одна человеческая жизнь, разбитая только потому, что он не сумел удержать дистанцию. «Формально больница в это время уже <кхм> закрыта для посещений», сказал врач. «Правда, поскольку вы из полиции...» Не беспокойтесь. Маглин выпустил руку Эммы и поднялся. Она не возражала, ничем не показала, что он должен остаться. Даже не пошевелилась. Я приду завтра. И послезавтра, подумал он, выходя в коридор. И после-послезавтра.